Глава 8 Крестьянка. Двадцать Ораторы сидели вокруг стола, как ледяные статуи. Казалось, все, не сговариваясь, спрятали свои сознания, закрыли их непроницаемыми экранами, стараясь не выразить чересчур открыто оскорблений в адрес первого оратора после его заявления относительно Тревайза. Все из-под поглядывали на деларме но даже она была подавлена, А ведь она славилась бесцеремонностью. Даже Гендибаль более умело держал язык за зубами, если что. Деларми чувствовала, что они ждут высказывания. Ей нужно было сделать решительный шаг, вступить в борьбу с открытым забралом. Она собиралась с силами. Нет, она не позволит закрыть эту тему». Что с того, что за всю историю Второй Академии не было случая смещения первого оратора с поста за неудачно проведенный анализ результатов исследования? Более того, тут еще была продемонстрирована некомпетентность. Прекрасная причина для импичмента, и она не отступит. «Первый оратор», — тихо проговорила Деларме, «тонкие бесцветные губы ее стали почти невидимы на бледном фоне лица. Судя по вашим собственным словам», Вы не имеете никаких оснований для подобного суждения, и психоисторическая математика никаких результатов не продемонстрировала. Вы хотите, чтобы мы приняли решение первостепенной важности на основании вашего мистического чутья?» Первый оратор поднял взгляд, лоб его был нахмурен. Он ощущал, как закрыты сознания ораторов. Он знал, что означала эта защита. Холодно, спокойно он сказал, «Я ничего не скрываю от вас, я вас не обманываю. Единственное, что я могу предложить вам, это интуитивное ощущение первого оратора, обладающего большим опытом, человека, который почти всю жизнь провел за пристальным анализом плана». Он оглядел всех присутствующих с гордой уверенностью в своих силах, которую демонстрировал так редко, Один за другим ментальные экраны дрогнули и исчезли. Последний, к кому он обратил свой физический и мысленный взор, была Деларме. С обезоруживающим дружелюбием, переполнявшим ее сознание, как будто кроме него там ничего сроду не бывало, она сказала, «Я принимаю ваше заявление безоговорочно, первый оратор. Тем не менее, я думаю, что вам стоит все еще раз пересмотреть». Трудно сейчас рассматривать адекватно ваше утверждение. Мы все были свидетелями вашего смущения и стыда за то, что вы положились на интуицию. Вероятно, вы бы хотели, чтобы ваши замечания не были учтены в протоколе заседания. Если вы желаете, чтобы они были изъяты. Какие же это замечания должны быть изъяты из протокола? ее прервал громкий голос Гендибаля. Все ораторы обернулись, как по команде. Если бы, конечно, ментальные экраны только что не были опущены, все бы, без сомнения, знали о приближении Гендибаля задолго до того, как он возник в дверях. Все закрылись и открылись только что? насмешливо спросил Гендибаль. Просто замечательно! Дружеские посиделки, а не заседание стола ораторов. И никто не был настроен, чтобы заметить мое приближение. Ни одна душа не ведала, что я уже близко этот эпатаж выходил за рамки всех приличий само по себе опоздание гендибаля было плохо войти без предупреждения было еще хуже заговорить раньше первого оратора не дав ему оповестить стол о своем приходе было хуже всего все были ошеломлены первый оратор повернулся к гендибалю для начала он заговорил о дисциплине оратор гендибаль строго сказал ша «Вы явились с опозданием. Есть ли какая-либо веская причина, по которой я мог бы оставить ваш проступок безнаказанным и не лишил бы вас права присутствовать на заседаниях на 30 дней?» «Есть, конечно. Можно поговорить о моем наказании, но только после того, как мы решим, кто это все подстроил, кто сделал так, чтобы я опоздал, и зачем ему это понадобилось». Голос Гендибаля был холоден, Слова старательно взвешены. Но сознание его заливала река гнева, и он даже не заботился о том, чтобы скрыть его. И, конечно же, Деларми почувствовала это. «Этот человек», — резко проговорила она, — «сошел с ума». «Сошел с ума?» «Мило! А не сошел ли с ума тот, кто это предполагает?» «Первый оратор, я взываю к вам и прошу вас выслушать меня по вопросу о личной безопасности». «Что вы имеете в виду, оратор?» «Первый оратор, я обвиняю одного из присутствующих здесь в покушении на убийство». Комната, казалось, вот-вот взлетит на воздух. Все ораторы разом оказались на ногах, заговорили вместе. Начался жуткий ментальный переполох. Первый оратор вскинул руки, призвал всех к порядку. «Ораторы, позвольте оратору Гендибалю высказаться!» Ему пришлось усилить воздействие собственного авторитета, силовой прием своего рода, но делать было нечего. Шум утих. Гендибаль упорно ждал полной тишины, словесной и ментальной. Когда я возвращался с прогулки, сказал он, и времени у меня было вполне достаточно, чтобы вовремя явиться на заседание, мне преградили дорогу несколько крестьян, и я едва избежал избиения, возможно, и убийства. Именно поэтому я и опоздал. Да будет мне позволено отметить, что со времен Великого Побоища не было в истории Второй Академии случая, чтобы с нашим сотрудником кто-либо из думлян обошелся столь, мягко говоря, невежливо. «Я тоже не припоминаю такого случая», — согласился первый оратор. Деларми злобно прокричала. «Другие сотрудники Второй Академии не разгуливают по думлянской территории. Можете считать, что сами спровоцировали их на такие действия». Что правда, то правда, кивнул Гендибаль. Я действительно порой гуляю в одиночестве по Думлянским землям. Не счесть, сколько раз я уходил далеко от университета, куда глаза глядят. Но до сегодняшнего дня никто на меня не нападал. Да, другие не совершают таких далеких вылазок, но и добровольному заключению в стенах университета никто себя не подвергает. Не отрекается от мира. И ни на кого до сих пор не нападали. Если я не запамятовал де Ларми, он осекся, с опозданием, вспомнив о почетном титуле, но тут же поправился и нанес сокрушительный удар оратор де Ларми и сама наведовалась на Думлянскую территорию, однако она жива и здорова. Вероятно, широко раскрыв глаза, от возмущения, парировала де Ларми. «Со мной не случилось беды, потому что я всегда держалась на почтительном расстоянии от крестьян. Вероятно, я вела себя так, что вызывало уважение к себе, и потому на меня никто не напал. Правда?» «А я думал, что это потому, что у вас более внушительная фигура по сравнению со мной. К вам и в университете-то не каждый осмелится подойти. Но скажите на милость». Почему думляне выбрали для нападения на меня именно тот день, когда я обязательно должен был присутствовать на заседании стола? «Если бы не ваше собственное поведение, можно было бы счесть происшедшее случайностью», — фыркнула Деларми. «Не слыхала, чтобы даже математические формулы Селдена ликвидировали все случайности в галактике, если, конечно, говорить о том, что может произойти с отдельными людьми». «Или у вас тоже интуиция?» Два-три оратора испуганно вздохнули, заметив, что Деларми нанесла косвенный удар первому оратору. «Дело не в моем поведении. Никакая это не случайность. Это преднамеренное покушение». «Как можем мы убедиться в этом?» Мягко спросил первый оратор, вынужденный против своей воли пожалеть Гендибаля после предыдущей реплики Деларми. «Мое сознание открыто для вас, первый оратор. Я передаю вам и всем присутствующим на заседании свои воспоминания о происшедшем». Процесс передачи занял всего несколько мгновений. «Ужасно!» — воскликнул первый оратор. «Вы вели себя поистине достойно в обстоятельствах, когда все было против вас. Я согласен, оратор, думляне вели себя крайне нетипично». И этот вопрос заслуживает исследования. Прошу вас, присоединитесь к собранию. Минуточку. Взорвалась Де как можем мы быть уверены, что Описание соответствует действительности? Гендебаль вспыхнул, залился румянцем, но сдержался. Мое сознание открыто. Знавала я открытые сознания, хмыкнула Де Ларми, которые были открыты весьма приблизительно. «Не сомневаюсь в этом, оратор. Ведь вам, как и всем, нам не укрыться от остальных. Но мое сознание, если уж я говорю, открыто...» Первый оратор вмешался. «Давайте воздержимся от дальнейших. Позвольте прервать...» Первый оратор. «По вопросу о личных привилегиях», — оборвала его Деларме. «Слушаю вас, оратор Ларме. Оратор Гендибаль обвинил одного из нас в попытке покушения на его жизнь». Вероятно, он имеет в виду, что некто спровоцировал крестьян напасть на него. До тех пор, пока это обвинение не снято, я вправе считать себя оскорбленной, как и любой из присутствующих, не исключая вас, первый оратор. — Не желаете ли снять высказанное обвинение, оратор Гендибаль? — предложил Гендибалю Шендес. Гендибаль опустился в кресло, крепко обхватил себя руками, будто защищая что-то свое, и сказал... «Я готов сделать это, как только кто-нибудь возьмет на себя труд объяснить мне, почему думлянский крестьянин подговорил своих дружков напасть на меня, дабы помешать мне вовремя явиться на заседание стола». «Для этого может быть тысяча причин», — сказал первый оратор. «Повторяю, происшедшее заслуживает изучения». Но согласны ли вы сейчас, оратор, в интересах продолжения начатой дискуссии снять предъявленное вами обвинение? Не могу, первый оратор. Я старательно, как мог, изучил сознание крестьянина, искал возможность коррекции его поведения без вреда для него, и ничего у меня не получилось. Его эмоции не допускали никакой возможности отступить, сдаться. Оно не поддавалось моему воздействию, эмоции его его упрямство были жестко зафиксированы как будто над ним поработало чье-то сознание извне ехидно усмехнувшись оратор Деларми сказала так вы полагаете что это сознание принадлежит одному из нас или может быть оно принадлежит кому-то из этой таинственной организации такой могущественной и тайной не исключено согласился гендибаль «В таком случае, поскольку мы членами этой организации не являемся, вам следовало бы снять ваше нелепое обвинение. Но, может быть, вы собираетесь обвинить кого-либо из присутствующих в том, что он состоит на службе в этой организации, находится под ее воздействием? Может быть, кто-то из нас не тот, за кого себя выдает?» И это не исключено, подтвердил Гендибаль, совершенно уверенный в том, что на другом конце веревочки, протянутой ему Де Ларме, заготовлена крепкая петля. Ну, знаете ли, все ближе подбираясь к невидимой петле и готовясь затянуть ее, сказала Де Ларме, это просто мания какая-то, паранойя, честное слово, думляне спровоцированы, ораторы под контролем. Так давайте следуйте к логическому завершению ваших фантазий. Кто, по-вашему, находится под воздействием? Может быть, я, оратор? Не думаю, покачал головой Гендибаль. Вы бы не стали пытаться избавиться от меня таким диким способом, ведь всем известно, как вы меня любите. Да? А вдруг это двойная игра? Деларми была на высоте, только что не мурлыкала. Такой вывод вполне укладывается в рамки параноидального бреда. Вполне. Может быть, вы более опытны в делах такого рода. В разговор вмешался оратор Лестим Джианни. Послушайте, оратор Генди Баль, если вы не обвиняете оратора Делларми, следовательно, вы обвиняете кого-то другого из присутствующих. Но на каком основании... «Кому-либо из нас могло потребоваться отсрочить ваше прибытие на заседание, не говоря уже о покушении на вашу жизнь?» Ген ответил сразу, как будто только и ждал этого вопроса. «Когда я вошел, было высказано предложение убрать из протокола заседания замечания, высказанные первым оратором. Я был единственным, кому не удалось выслушать эти замечания. Так позвольте же поинтересоваться, что это были за замечания» И я немедленно сообщу вам причину, по которой меня хотели задержать. Первый оратор сказал: "Я утверждал, и против этого резко возразили оратор де Ларми и все остальные ораторы, что, основываясь лишь на интуиции, решил, что будущее плана Салдена может зависеть от действий изгнанного из Первой академии советника Голдона Тревайза". Гендибаль пожал плечами. "Личное дело ораторов думать что угодно по этому поводу". Лично я согласен с этой гипотезой, отрываясь ключ ко всему. Я считаю, что его изгнание из Первой Академии чересчур любопытно, чтобы быть невинным. «Не хотите ли вы сказать, — снова влезла Деларми, — что, отрываясь в руках этой вашей таинственной организации, или в ее руках те, кто отправил его в ссылку, а, может быть, в ее руках все и каждый, кроме вас и первого оратора, — Ну, еще и меня, ведь вы только что сказали, что я вряд ли нахожусь под их контролем. Не считаю нужным отвечать на вашу эскападу, сказал Гендибаль. Предпочту спросить, есть ли здесь хоть один оратор, готовый согласиться с первым оратором и со мной. Надеюсь, вы ознакомились с математическими выкладками, которые я представил, а первый оратор одобрил. Стояла гробовая тишина. Я повторяю свой вопрос, упорствовал Гендибаль. Ну, так кто согласен, молчание? Вот вам первый оратор, довольно проговорил Гиндибаль, и мотив моего опоздания. Поясните подробнее, попросил первый оратор. Вы говорили о необходимости обратить внимание на трывай за опального советника Первой академии. Это важная стратегическая инициатива, и, прочитав мои выкладки, «Ораторы, в общем, и должны были понять, от кого эта инициатива исходит. Если же все единодушно отвергли такую инициативу, дальше бы дело не пошло. В выступе против всех один единственный оратор и новая стратегия могла быть принята. Этим единственным оратором был я. Следовательно, было совершенно необходимо не дать мне прибыть на заседание». «Хитрость почти удалась, но все-таки я пришел и выступаю в поддержку первого оратора. Да, я согласен с ним, и теперь он может в соответствии с традицией махнуть рукой на то, что думают остальные». Делларме в сердцах стукнуло кулаком по столу. «Следовательно, речь о том, что кто-то заранее знал, какое предложение выскажет первый оратор. Заранее знал, что оратор Гендибаль... Это предложение поддержит, следовательно, знал то, чего знать не должен. Получается, что эта инициатива не по нраву, выдуманный оратором Гиндибалем, созданный его параноидальной фантазией организации, и она борется за предотвращение подобной стратегии. Значит, кто-то из нас, один или больше, находится под контролем этой организации. Блестящий вывод, согласился Гиндибаль, просто мастерский анализ. «Кого вы обвиняете?» — выкрикнула Делармия. «Никого. Просто призываю первого оратора это учесть. Совершенно очевидно, кто-то в наших рядах работает против нас. Поэтому я предлагаю подвергнуть тщательной ментальной проверке всех сотрудников второй академии, всех, не исключая и ораторов, не исключая меня самого и первого оратора». О, как сильна была вспышка возмущения, гнева, обиды! Такого никто не ожидал. Когда, наконец, первому оратору удалось восстановить порядок и взять слово, Гендибаль молча встал и вышел из комнаты. Кому как не ему было знать, что друзей среди ораторов у него нет, и сейчас они в лучшем случае будут искренне наполовину, чтобы не говорили. Гендибаль сам не знал, за кого боится больше. За себя самого или за всю вторую академию. Жгучая, жгучая. Всепоглощающая тоска охватила его.